Ну, как известно, любителям утопии и культа личности ждать так долго не хотелось. Поэтому они скоро сообразили, что если у неглубоких, но быстрых речек будет соответствующий витаминным нормам грунт, то коммунизм на отдельно взятой территории можно построить хоть завтра. Конечно же, за счет всех остальных бедолаг, которым придется и шачить на совершенное общество. Но ничего не поделаешь. Древние законы бытия незыблемы для любого строя. Иными словами, такова жизнь. Кто-то правит, кто-то в рабах. И началось. Годами в карман свозили составы с землей. Годами рыли канавы для орошения, пока в чью-то светлую голову не пришла мысль. А почему бы... Все это не увеличить в размерах, да существенно. Итог известен, и как следствие всего, наше присутствие здесь. Когда мы преодолели бесконечные холмы, перед нами открылась степь, поросшая молодой, зеленой густой травкой, причем ровной, хоть в футбол гоняй. — Стой! — ухватил я за руку, Не в меру увлекшегося своим повествованием инженера. Тот было попытался что-то возразить, но, увидев причину моего беспокойства, замолк. Что ты думаешь по этому поводу? Я задумчиво осматривал приземистое строение у подножья тополей. Выше описанные мной холмы до последнего не позволяли разглядеть его. Кажется, такая высота была соблюдена в нем намеренно. «По-моему, у них сбоку наш флаг развивается». Сема щурился сквозь очки. «Может, в кармане по-быстрому переворот замутили?» — предположил я. Ибо мой подслеповатый товарищ был прав. Справа на здании висел внушительных размеров триколор. Там же было большое темное пятно, похоже, проход внутрь. «Ну, приехал к ним этот мужик». Порассказал местным бабам, какие у нас там магазины классные. При капиталистах-то они головомойку мужьям устроили, и все, вождя долой, порвать всех несогласных. Революция роз, понимаешь. Ты знаешь, инженер с явным неодобрением посмотрел на меня. Последнее время твое чувство юмора становится слишком наглым а учитывая наше местоположение, к тому же и опасным. Смотри, пошутишь там что-нибудь про дедушку Ленина, и если они сразу нас не пришьют, то только из привязанности к садизму. «Да брось — Добрось, парировал я ему, ощущая в себе, что пиковый момент моего стресса начинается со встречи с неведомым. Я имею в виду, ту хреновую электронику, которая нас отправляла куда подальше, и ту призрачную бабу в подземном сортире. Надо ли говорить, что после таких событий, венцом которых стало проникновение в совсем уж фантастическое место, мирские проблемы и трудности отошли на седьмой, десятый, двадцать девятый план? Я знаю, кому что и где говорить». «Конечно, я не столь осмотрителен, как ты, и не столь дальновиден, но голова, как-никак, на плечах все еще имеется. Поэтому я тебе говорю, что произошел ли у них там переход от власти к власти нашей, не имеет и никакого значения, ибо, судя по триколору, в жертву очередному вождю коммунизма до да серпу с молотом нас не принесут». «Больше мы не пререкались». Сема болтал про какой-то случай в своей жизни. Я его не слушал. А свое внутреннее состояние мог бы описать как привыкание к новой обстановке. Здание, до которого оставалось уже не более 500 метров, было похоже на перевернутую вверх дном жаровню с плоскими и невысокими окошечками на своих наклоненных к центру боках. На крыше Располагалась какая-то непонятная прозрачная колба, которую посередине охватывало кольцо, схожей формой с пышной юбкой балерины, только, судя по всему, из металла. Справа от нас к зданию притулилась ограда, уходящая метров на двести в сторону, которую на четыре равных части разделяли небольшие башенки. На углу никаких башен не было. Там стена круто поворачивала и уходила в другую сторону, образовывая угол. Я не сомневался в 90 градусов. Внешняя поверхность стены, насколько можно было судить с нашей позиции, была выстроена под тем же наклоном, что и основное здание. И, кстати, все видимые сейчас постройки ослепительно поблескивали металлом на невидимом солнце. Между перевернутой жаровней и забором был довольно широкий проем со шлагбаумом. Возле него стояло несколько вооруженных людей в разношерстной военной форме. Вход на внутренний двор был свободен, так как за время нашего пути несколько человек, как одиночками, так и небольшими группами, прошли за шлагбаум и вышли оттуда. С непринужденным видом мы с Семой уверенно прошествовали к проходу. Оказалось, что у охранников был сооружен тут навес, тень от которого, соответственно, упиралась прямо в землю. Вся компания, в основном вооруженная укороченными калашами, как по команде уставилась на нас. Мы автоматически остановились, как ни крути, — А выделываться перед группой вооруженных людей не стоило. — Новенькие, что ли? — спросил один из охранников, скептически оглядывая наш по уши грязный тандем. Я решил не отпираться и выложить все на чистоту. К тому же, учитывая особенность моего напарника, который слишком робел перед незнакомыми людьми, весь груз переговоров ложился на меня — И возразить мне в этом вопросе было некому. «Да». Ответ у меня получился каким-то рьяным, несмотря на свою вопиющую лаконичность. Охранник усмехнулся, картинно покачал головой и провел ладонью по своим светло-рыжим волосам. Прическа у него, кстати, была далеко не уставная, хотя и аккуратная. «Ну что же?» Тогда большой вам велкам, пруд. Данное обращение уже было явно не к нам. Секунду спустя из-за периметра выбежал чернявый парень, тоже в комке, лет двадцати. На лице у него была маска, подобно тем, что носят китайцы во время эпидемии гриппа. Только у этого индивидуума маска подбирала подбородок. «Я здесь...» Голос Прута прозвучал так звонко, что мне даже удивительно стало, как это он в струнку не вытянулся и егоинское приветствие не отдал. Веди, парень, бугро, новенький я, пробасил рыжий, словно у него перед этим указанием здорово сел голос. Прут ничего не ответил охраннику, лишь только глянул на нас, словно спрашивая, какого хрена стоим вскоре вся наша процессия обогнув шлагбаум вошла на периметр рыжий вернулся к своим дружкам и те спустя несколько секунд разразились дружным хохотом причину этого смеха я не знал возможно в момент нашего появления охрана внимала какому нибудь новому анекдоту возможно за забором сейчас произошло нечто веселое но все же смех в спину несмотря на то, что с нами обошлись довольно дружелюбно, был до крайней степени неприятен. Внутри периметр был небольшой, зато многолюдный, и больше напоминал торговые склады и за в пыль земли, как где-нибудь на востоке. Народа здесь шаталось достаточно, причем самых различных национальностей, вплоть до чернокожих и азиатов. Правда, в форме были только наши, или, по крайней мере, славяне. Охраны было много, целый полк. В основном они группами по 3-5 человек стояли у небольших будочек, которые служили проходами в подземные помещения. Все остальное, что было построено наверху, не считая еще двух металлических жаровин, размерами и более скромными, чем основная, Не имело стен. Проще сказать, вся территория была усеяна навесами. Наш проводник петлял между встречными людьми, каждый из которых, кстати, имел ту самую белую масочку. Некоторые носили ее там, где полагается, другие задирали на лоб, на голову или, подобно пруту, опускали к подбородку. Исключением были старшие охранники — гладко выбритые щеки которых были выставлены на всеобщее воззрение без всяких там аксессуаров. Наконец пруд нырнул в одну из краснокирпичных будок, я последовал за ним. В лицо мне пахнуло прохладой, и я только сейчас ощутил, какая немайская жара стояла сегодня на улице. Первый пролет лестницы закончился коротким приступком. Лестница поворачивала резко вправо и спускалась вниз еще пролет. Провожатый ласточкой слетел вниз, в одном прыжке преодолевая сразу несколько ступеней, и исчез в полумраке широкого дверного проема, снабженного, к моему немалому удивлению, полноценной аркой.